А работа здесь, конечно, не мёд. Трудно пришлось к рабату. Мастер не давал передышки. Всё подбавлял, да подбавлял работы. Куда ты подевался, карабат? А ну-ка, тащи мешки в амбар. Иди-ка сюда, перевороши лопата зерно. Не то прорастёт. В муке, что ты вчера просеял, полно мекины. После ужина просеешь снова. Пока не кончишь, спать не ложись». Мельница в Козельбрухе работала и в будни, и в праздники, с раннего утра до позднего вечера. Лишь раз в неделю, по пятницам, они кончали раньше, а по субботам начинали на два часа позже. Карабат таскал мешки, просеивал муку, уколол дрова, разгребал снег, носил на кухню воду, чистил скребницы и лошадей, убирал навоз, тел хватало. Вечером, ложась на нары, чувствовал себя разбитым, ломила поясницу, нали руки и ноги,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 Появился Тонда, убедившись, что никого вокруг нет, положил ему руку на плечо «Держись, Крабат». Крабату показалось, что у него влились новые силы. Боль отступила. Жаром схватился он за лопату, начал расшвыривать сугроб, но Тонда остановил его «Только смотри, чтобы мастер не заметил, и Лыжка тоже». Лыжка длинный, как жерт, парень, с острым носом и колким взглядом. Не понравился Крабату с первого же дня, сразу видно ябедой наушник. «Ладно». И кробат стал работать так, будто каждый в мах лопаты давался ему с трудом. Вскоре, как бы случайно, явился Лыжку. ну как, Акробат, работа по вкусу». «По вкусу. Сожри лягушку. Тогда узнаешь». С этого дня Тонда часто оказывался возле Акробата. Потихоньку клал ему руку на плечо, и от того словно выливались снова из силы. Работа казалась вдвое легче. Мастер и Лыжка ни о чем не догадывались как и другие обитатели мельницы. Братья Михал и Мертон, добродушные и сильные, как медведи, Рябой Андруш, весельчак и шутник Ханса, прозванный буйволом за затылок и короткую стрижку. Петер, все свободное время вырезавший деревянные ложки, проворный бедовый Сташко, ловкий как обезьянка, которую в прошлом году Крабат видел на Ямарке, Кёнинск-Варте, мурек -Кита и Молчаливый Куба, тоже ничего не замечали. И уж подавно придурковатый Юра. Юра, коренастый коротышка с круглым весночистым лицом, жил на мельнице уже давно. Работать, как все, он не мог. «Не хватает ума отличить муку от отрубей!» – насмешничал Андруш. Как-то раз, поступившись, он чуть не угодил дробилку. «Опять повезло! Дуракам счастье!» – усмехался Андруш. Юра, привычный к насмешкам, спокойно сносил забаскальство Андруша, безропотно втягивал голову в плечи, если кита грозил ему кулаком,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 Да, и много всяких других дел, подумай, по кухне. Куры, гуси и свиньи тоже были на его попечении. Как Юра успевал со всем справляться один, было для Крабата загадкой. Его товарищи принимали так, как должны, а мастер смотрел на Юру как на последнюю скотину. Крабата все это было не по душе. Однажды, притащив на кухню вязанку дров и получив от Юры уже не в первый раз обрезок колбасы, он прямо так и сказал. «Не понимаю, как ты все это терпишь?» Что?" «Терплю». Удивился Юра. «Как так? Что? Мастер тобой помыкает. Парни насмехаются». Там «Да, не насмехается, возразил Юра. «Да и ты тоже». «А другие? Был бы я на твоем месте, я бы за себя постоял. Уж показал бы и Киту, и Андрушу, да и любому». «Хм...» Почесал затылки Юру. Юра. «О тебя, может быть, и вышла. уж, если кто дураком родился, тогда уходи отсюда. Ищи другое место, где тебе будет лучше». «Уйти...»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 После ужина, когда подмастерья расположились в плитской, и Кипаэтор принялся резать ложки, а остальные пустились рассказать были и небылицы, он поднялся на чердак, язевая, улёкся на нары. Отламывая кусок за куском и радуясь угощению, он невольно думал о Юре и вспоминал их разговор. «Уйти? А зачем? Работа здесь, конечно, не мед. И если б не тонда, и мою вовсе не сдобровать. Зато еды вдоволь, ешь не хочу, да и крыша над головой». С того утром знаешь, где тебе спать ночью, о чем еще мечтать нищему мальчишке.